обречён, сказал Хегинор. Я слышал. Я медицинский радиотт, чуть ли не с гордостью сказал Хегинор. У меня туберкулёз. В наше время он практически мгновенно излечивается антибиотиками, но я имею честь быть поражённым новой умной стойкой бациллы, подарок прогресса. Ну, неважно. Я прожил хорошую жизнь и уже не молод. Сейчас у меня, как выражаются врачи, ремиссия. Я радуюсь этим дням, и всё кажется мне возможно. Если бы не Ева, я охотно повернулся бы лицом к стене и умер. Она значит для меня очень много. значительно больше, больше, чем я обычно показываю. Больше, чем я показываю даже ей. Он видно здорово хватило ещё до обеда, подумал Майкл. В времена не у неё бывают молодые люди, продолжал Хегинор будничным тоном. Вы, я скажу не сравниенно приятнее ваших предшественников. Мистер Хегнер начал Майклу: "Пожалуйста, не спорьте, не спорьте со мной, мистер Сторс. Я прошёл через слишком многое, чтобы изводить себя ревностью. Хучшей страстей Ева для меня скорее любимая дочь, чем жена. Если в вашем возрасте это можно понять. Однако позвольте сказать", он сделал паузу, а затем заговорил вновь: "Мистер Сторс, вы не охотник. какое те имеет отношение, к... недоуменно спросил Майкл. Я многое хотел в жизни, а лень все голова висит над камином в том коттедже, куда пригласила вас миссис Хегнер, убит мною. Я продирался это увлечение через годы, терпеть не могу лицемерных гуманистов, которые поглощают бифштекс и оплакивают убитую дичь. Чем бы вы предпочли быть? оленем одним выстрелом убитым на зелёной лужайке или несчастным кастрированным ревущим быком, которого тащат на бойню. А? Ну, она настаивает на течём. Так вот, как я говорил, я много охотился, и однажды убил человека, одного из моих лучших друзей.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 Я говорю, вы собираетесь остаться тут навсегда, уверен, не пожалеете, если примете такое решение. Осень в степных краях изумительная. Стеловы вернулся, и Ева Хегнор в длинной чёрной платье, хлестало по ногам, жемчуга и золотая брошь сияли в каминном свете. Что-нибудь случилось? спросил Хегнор. «Ну, ничего. Ответила Ева. Позвонила старая подруга из Бостона. Она просит оставить ей комнату на праздники. Ты их знаешь, это Гортаны. О, превосходная семья, сказал Хегнер. Просто превосходная, а ты, Петр, дорогая, вот у тебя благодаря, если ты поможешь мне подняться по лестнице и включишь Брамса, пока мы готовимся ко сну. Да, Ева говорила мне вы играете в тектрак. Давай ещё сыграем завтра партию другую. А спокойной ночи спокойной. Спасибо за прекрасный вечер. Это я должен вас благодарить, сдержанно сказал Майкл. Спокойной ночи, мадам. Спокойной ночи, сэр. Спокойной ночи, Майкл, сказала Ева. Хегдур опёрся на руку жены, плед сполз с его плеча. Ева медленно повела мужа из столовой. Майкл остался неподвижно сидеть за столом. Ну и дур, ну", сказал он себе.